Это ты. Я намерен сыграть роль Дипа, вратаря Рэтльбороской загадки. Я разъясню вам, я один могу сделать это, тайну Рэтльбороского чуда. Единственного, истинного, признанного, неопровержимого, неопровергаемого чуда, которое положило конец неверию Рэтльбороссов и обратило к вере старых баб, всех нечестивцев. осмелившихся раньше сомневаться. Это происшествие, о котором я не желал бы рассуждать тоном неуместного легкомыслия, случилось летом 18. -го. Мистер Варнаво Шотлёрти, один из самых богатых и уважаемых граждан города, в течение нескольких дней не возвращался домой, что возбудило подозрение у друзей и соседей. Мистер Шотлёрти выехал из Редлбора рано утром в субботу верхом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 Сообща толпой французский отправился отыскивать его тело. Поисками руководил закадычный друг мистера Шотльорти, некий мистер Чарльз Гудфелло, или как его все называли, Чарли Гудфелло. Он же с трена Чарли Гудфелло. Было ли это чудесное совпадение, или имя человека незаметным образом оказывает влияние на его характер, я не знаю, но факт тот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 Я уже сказал, что мистер Шот Лёрти был один из самых уважаемых и, без сомнения, самый богатый человек в Рэттлборо. А старина Чарли Гудфелло дружился с ним, точно они были родные братья. Они жили в соседних домах, и хотя мистер Шот Лёрти почти или даже вовсе не заглядывал к старейне Чарли и никогда не обедал у него, это ничуть не мешало их дружбе. Поэтому старина Чарли раза 3-4 в день Заходил проведать своего приятеля, часто оставался у него завтракать, еле пить чай и почти всегда обедать. И сколько при этом опустошалось бутылок, этого и сказать невозможно. Любимым напитком сэра Чарли было шато Марго, и, кажется, мистер Шот Льюорти очень утешался, глядя, как его приятель осушает бутылку за бутылкой. Однажды, когда вина осталось мало, а рассудка, естественно, того меньше, Он хлопнул Чарли по спине и сказал: "Ну, Чарли, ты ей-ей самый славный малый, какого мне только случалось встретить на своём веку. И так как ты, я вижу, охотник локать вино, то пусть меня повесят, если я не подарю тебе здоровый ящик Шато Марго. Съешь меня, ржавчина, у мистера Шотлеорти".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 Услыхав, что лошадь вернулась без хозяина и без сумки хозяина, с пулевой раной в груди, он весь побелел, точно убитый был его родной брат или отец, и задрожал затрясся словно в лихорадке. В первую минуту он был слишком подавлен горем, чтобы сообразить что-нибудь и выработать какой-нибудь план действий. Поэтому довольно долго убеждал остальных друзей мистера Шотльорти,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 Они способны только валяться на постели и нянчиться со своим горем, как выражаются старые дамы, то есть раздумывать о своей беде. Обитатели Реттлборо были такого высокого мнения о мудрости и благоразумии стороны Чарли, что большинство согласилось с его советом не двигаться с места и ждать, пока дело выяснится само собой, как выражался почтенный джентльмен. По всей вероятности, он убедил бы всех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 Не помню, какими остроумными соображениями старина Чарли убедил собрание, что этот план совершенно нелеп. Во всяком случае, он убедил всех, за исключением мистера Пеннифитра, так что в конце концов решено было осмотреть окрестности как можно тщательнее и основательнее, отправиться на поиски всем гуртом под предводительством самого старинный Чарли. Лучшего предводителя нельзя было и придумать, так как всем было известно,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 Пруд дважды исследовали шестами, но ничего не нашли и хотели уже прекратить поиски, когда провидение внушило мистеру Готфелло мысль отвезти воду из пруда. Этот план был встречен общим одобрением и похвалами, остроумию и сообразительности старины Чарли. Многие из граждан запаслись лопатами на случай, если придется откапывать тело. Они тотчас же принялись копать канаву, и как только дно обнажилось —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 Тотчас отреклись от него все до единого, и ещё громче, чем давнишние заклятые враги, требовали его немедленного ареста. Зато великодушие мистера Гудфелла проявилось в полном блеске, ещё усилившемся вследствие контраста. Он горячо и с истинным красноречием защищал мистера Пенифитра, несколько раз намекнув, что прощает буйному молодому джентльмену, наследнику почтенного мистера Шотлиорти, оскорбление который он, молодой джентльмен, без сомнения в порыве страсти нашел уместным нанести ему мистеру Гудфелла. Прощает от всей души, говорил он, и что касается до него, мистера Гудфелла, то не только он не станет подчёркивать подозрительные обстоятельства, которые к несчастью действительно говорят против мистера Пеннифитера, но сделает всё, что от него мистера Гудфелла зависит. употребит всё своё слабое красноречие, чтобы чтобы чтобы смягчить, насколько позволит совесть, худшие стороны этого крайне запутанного дела. Мистер Гудфелло добрых полчаса распространялся на эту тему, обнаруживая превосходные качества своего ума и сердца. Но такие люди редко находят удачные аргументы По лурвению, стараясь услужить другу, они не могут избежать всякого рода промахов, недоразумений и ошибок, и таким образом при самых лучших намерениях нередко ухудшают дело. Так было и в данном случае с красноречием старены Чарли. Хотя он ратовал в пользу подозреваемого, но как-то так выходило, что каждое слово его только усиливало подозрение и возбуждало толпу против мистера Пеннифитра.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 которую я сейчас употребил, переводится часто совершенно неправильно. Во всех модных романах, у Миссис Горн, например, автора Сессила, цитирующий все языки от халдейского до чекасо, во всех модных романах, от Бульвера и Диккенса до Тернпенни и Энсворта, два простых латинских слова "куй бона" переводится с какой целью или для чего? Между тем их истинное значение для чьей выгоды? кому на пользу. Это чисто юридическая фраза, применимая именно в таких случаях, которые мы сейчас рассматриваем, когда вероятность того, что данный индивидуум совершил преступление, связана с вероятностью выгоды, которую он извлекает из этого преступления. В данном случае вопрос Куйбона говорил против мистера Пеннифитра. Дядя, составив завещание в его пользу, угрожал ему лишением наследства.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 Теперь не осталось сомнений в виновности племянника, и сразу по возвращении в Рэттлборр он был передан судебному следователю. После этого дело приняло самый скверный оборот для обвиняемого. На вопрос, где он находился утром в день отъезда мистера Шотлиорти, мистер Пеннифитер имел дерзость объявить, что в это время он находился с винтовкой в лесу.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 готово разорваться. Затем он сообщил, что вечером, накануне отъезда мистера Шотльорти, этот почтенный старик объявил в его присутствии мистера Гутфелла о своём намерении съездить завтра в город и отвести в банк фермеров и механиков огромную сумму денег, прибавив при этом, что он твёрдо решил переделать завещание и не оставить племяннику ни гроша. Он, свидетель торжественно обращается к обвиняемому и просит его ответить по совести, правду ли говорит тон свидетель или неправду. К удивлению всех присутствовавших, мистер Пеннифитер ответил, что свидетель говорит правду. Следователь счёл своим долгом поручить двум констеблям произвести обыск в комнате обвиняемого в доме его дяди. Они вернулись почти тотчас и принесли с собой знакомый всем кожаный порыжевший бумажник, с которым покойный почти никогда не расставался в течение многих лет. Однако содержимое бумажника исчезло, и следователь тщетно старался допытаться у обвиняемого, что он с ним сделал и где припрятал. Тот упрямо отговаривался невидением. Констебли нашли также под матрасом этого несчастного рубашку и шейный платок с его инициалами, и, перепачканные кровью жертвы. В это самое время лошадь покойного околела от раны, и мистер Гудфелло предложил немедленно произвести вскрытие и попытаться найти пулю. Так и сделали. И точно для того, чтобы уничтожить последние сомнения насчёт обвиняемого, мистер Гудфелло после тщательного исследования груди животного нашёл и извлёк пулю необычного калибра. Она как раз подошла к винтовке мистера Пеннифитра. А другой винтовки такого же калибра не было ни у кого ни в городе, ни в окрестностях. В довершение всего, на пуле оказалась лажбина или впадина, вполне соответствувшая случайной неровности или бугорку в форме для отливки пуль, принадлежавшей обвиняемому, по его собственному признанию. После этого следователь объявил следствие законченным и постановил предать обвиняемого суду. отказавшись наотрез отпустить его на поруки, хотя мистер Гудфелло горячо протестовал против такой жестокости и предлагал внести какую угодно сумму. Это великодушное стремление Чарли вполне соответствовало его характеру благородного и рыцарского поведения во всё время пребывания в Реттлборе. В данном случае этот достойный человек до того увлёкся в порыве сострадания, что предлагая внести какую угодно залог, совершенно упустил из виду свою крайнюю бедность. У него самого, мистера Гудфелла, не было ни гроша. Исход дела не трудно было предвидеть. Осыпаемый проклятиями всех ретле борцов, мистер Пеннифитер был судим на ближайшем заседании, и ципеулик, усиленный ещё кое-какими фактами, о которых совесть не позволила умолчать мистеру Гудфеллу, оказалась настолько полной и недопускающей сомнений, Что присяжные, не вставая с мест, вынесли приговор: виновен при оттекающих вину обстоятельствах. Злодей был приговорён к смерти и припровождён в тюрьму, чтобы там дожидаться исполнения приговора. Между тем, благородное поведение старейшины Чарли Гудфелла удвоило его популярность среди честных граждан Ратвильбора.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 пастивший племянник его сердечного друга. В один прекрасный день великодушный джентльмен был приятно изумлён, получив следующее письмо. Чарльзу Гудфеллу, эсквайру, Рэттлборо, от Г. Ф. Б. и компания, Шато Марго А, номер 1. 6 дюжин бутылок, одна вторая гросса. Чарльзу Гудфеллу, эсквайру. Уважаемый сэр, В исполнение заказа, полученного нами 2 месяца тому назад от нашего уважаемого клиента мистера Варна Вышотлёрти, имеем честь направить по вашему адресу ящик Шато Марго марки Антилопа с фиолетовой печатью. Номер и маркировку смотри на полях. С истинным почтением ваши покорнейшие слуги Гокс, Фрокс, Бокс и компания. Город Н. 21 июля 1800 года. С скриптом вы получите ящик на другой день после получения этого письма. Просим передать наше почтение мистеру Ушотльорти. По смерти мистера Шотльорти мистер Гудфелло оставил всякую надежду на получение обещанного шато Марго, так что естественно, усмотрел в этой посылке проявление особой милости Божьей. Разумеется, он очень обрадовался этой посылке и в порыве радости Пригласил своих друзей на завтра на 5:00 п.м. маленький ужин, французский, чтобы вместе распить подарок добрейшего старика, мистера Шотлюорти. Он, впрочем, не упоминал о добрейшем старике в пригласительных записках. Дело в том, что он решил ничего не говорить об этом. Насколько помнится, он ни в одной записке не говорил, что им получен в подарок ящик Шато Марго. Он просто приглашал своих друзей зайти и отведать замечательного качества и насыщенного вкуса вина, которое он выписал 2 месяца тому назад и должен получить завтра. Я часто недоумевал, почему старина Чарли решил утаить от нас, что вино получено им в подарок от старого друга. Но я никогда не мог объяснить причину его молчания, хотя без сомнения, оно объяснялось какими-нибудь прекрасными и благовидными побуждениями. Наступило завтра, И в доме мистера Гудфелла собралась многочисленная и почтенная компания. Добрая половина Рэттлборо оказалась здесь. Я тоже был среди них. Но к крайнему огорчению хозяина шато Марго запаздало и явилось только после ужина, весьма роскошного, которому гости отдали должную честь. Как бы то ни было, вино явилось наконец в ящике чудовищных размеров.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 И в ту же минуту в ящике поднялся и уселся прямо перед хозяином, исковерканный, окровавленный, полуразложившийся труп самого мистера Шотлёрти. В течение нескольких мгновений он пристально и печально смотрел на мистера Гудфелло своими мёртвыми потухшими глазами, потом медленно, но ясно и отчётливо произнёс: "Это ты?" и, повалившись на бок, растянулся на столе. Последовавшая сцена не поддается описанию. Все ринулись к окнам и дверям, сильные и крепкие люди падали в обморок, настолько необычайным было происходящее. Но после первого дикого приступа ужаса все глаза обратились на мистера Гудфелла. «Если я проживу тысячу лет, то все-таки не забуду смертельные агонии»,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 Окровавленная рубашка и платок подтверждали мою мысль, так как при ближайшем исследовании кровь оказалась красным вином, не более того. Размышляя об этих обстоятельствах, а также о неожиданной щедрости и хлебосольстве мистера Гудфелла, у меня возникло очень сильное подозрение, хотя и сохранённое мною в тайне. Тем временем я принялся частным образом разыскивать тело мистера Шотлиорти, но по весьма понятным основаниям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 Поставщиков Убитова приказал слуге привести ящик в тележке к дому мистера Годфелла и явиться по моему сигналу. Что касается слов, произнесённых трупом, то я довольно силён в искусстве чревоувещания, на которое и надеялся. Кажется, больше нечего объяснять. Мистер Пеннифиттер был немедленно освобождён, наследовал состояние своего дяди. Научный тяжкими испытаниями отказался от прежнего безумства. И живёт теперь спокойно и счастливо.